Произнося эту речь, табаки вопил все громче и все сильнее раскачивал стремянку, так что под конец чуть не слетел с нее. шум от него было куда больше, чем от Ральфа, но никто не считал это нарушением правил. Я, не переставая, думал об автобусе, о том, чем на самом деле обернулись шуточки о нем, и о том, как разъярился р I. Теперь он чего доброго решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике всякую ерунду, чтобы запутать его.